но потребность в адаптации у людей осталась и проявляется особенно сильно именно вследствие широкого распространения вида как целого. Замечено, что отдельные этносы при своем возникновении связаны с определенными ландшафтными условиями, биохорами. Следовательно, исходя из сказанного, мы можем охарактеризовать этнос как биологическую единицу, таксономически стоящую ниже вида, как популяцию. А само этническое деление человечества как один из способов адаптации в ландшафтах не столько в структуре, сколько в поведении. Путем применения естественных наук отыскана дефиниция, которую мы бесплодно искали в науках гуманитарных. Эта важная проблема будет освещена специально в особом докладе. Но тут сразу же возникает сомнение. А как же люди столько веков без высокоразвитых наук оперировали таким сложным понятием, как этнос, и не путались в практическом применении его? И почему путаница возникла, как только в XIX веке появилась наука этнография? И не значит ли это, что научное осмысление этнических явлений не нужно или вредно? Мы наблюдаем в природе множество явлений, которые либо не поддаются определениям, либо определения бывают тавтологиями. Например, как определить такое явление, как время? А считать его мы умеем достаточно точно. Понятие «сила» определяется в физике как причина, вызывающая ускорение. но ведь это тавтология. В физиологии наблюдается явление клинической смерти, которая по существу еще жизнь, и так далее. Очевидно, мы, люди, знаем гораздо больше, чем можем назвать словами. И только в спекулятивной философии знания и названия совпадают, но ведь спекулятивная философия не ставит своей целью изучение реального мира. Этнические различия реальны и воспринимаются людьми безотчетно. При простых этнических сочетаниях не возникает нужды в осмыслении явления, которое и без того всем понятно. Но по мере накопления материала и усиления связей между народами всего земного шара потребность в осмыслении усилилась и возникла необходимость в систематизации знаний. Наука XIX века, стоявшая на позициях спекулятивной философии идеализма и его варианта вульгарного материализма, не справилась с поставленной задачей. Главным препятствием тому было резкое ограничение всего, что относится к человечеству, от того, что касается остальной природы, как живой, так и мёртвой. Исключение было сделано только для медицины, и то потому, что сами философы предпочитали быть вылеченными от болезней. Как мы показали выше, граница между специфически-человеческой и натурально-фаунистической сферами существует, но проходит она не там, где ее помещали философы и социологи XIX века. В частности, этнические явления лежат в сфере природы, и поэтому осмысление их возможно лишь путем применения той самой методики, которая дала такие блестящие результаты в физической географии, зоологии и учении о наследственности. Сочетание этих наук с историей полагает начало новой науки, этнологии, практическое значение которой очевидно и неоспоримо.